Сто и еще сто? Во-первых, ни в какую чужую планету не верю. Мы в космосе еще на полпути к Луне, а тут другая галактика. С какой же скоростью мы перенеслись? Без аппаратов. В безвоздушном пространстве. Со скоростью света? Чушь. Алиса в стране чудес. Так я эти чудеса уже видел. Знаю, как они делаются. Моделируется опять чья-нибудь жизнь. Может быть, страница научной фантастики. А нас суют в них, как орехи в мороженое. Ну и что? Растает мороженое. Таяло уже сто раз. Помню. И очутимся мы опять в коттедже у Юры.